Восемь. Осталось лишь увязать друг с другом последние ниточки. Мы позаимствовали у консульства дрожки и пустились в путь вдоль императорского дворца. Повернули у Кадзибаси и подкатили к кирпичному зданию. У входа нас ждал мужчина с застывшим выражением полного безразличия на лице. Командир полиции Кавадзи Тасиеси. «Да уж, господа, знатно вы накуролесили». Сказал он довольно пресным голосом, но вроде без упрека. Я уже настолько привык к невыразительным японским лицам, что даже предположил, что он по-своему спокойно вздохнул. Все в рамках тайного поручения. Не уверен, что он принял мои слова всерьез, но, во всяком случае, очень глубокомысленно кивнул. «Получается, ознакомившись с моим письмом, вы решили встретить нас лично?» — спросил я, намеренно умалчивая о содержании означенной бумаги. Это дипломатический прием, который я почерпнул в Японии. Мне очень лестно. Глаза Кавадзе тускло блеснули, выдавая его вымученную улыбку. Как вы правильно догадались, прорыв в японской некроинженерии совершило то самое, хотя оно уже покинуло нашу страну, заметил командир, провожая меня к входу в полицейское управление. Сёгунат взял его под свою тайную опеку незадолго до войны Басин, на всемирной выставке в Париже в 1867 году. Тогда в качестве сопровождения господина Токугава Акитака в Европу отправился сибусава ЭИТ. Там он и забрал под свое попечение эту личность у израильской тайной службы. К счастью для Японии, то самое обладало знаниями о технологиях, без которых не удалось бы приумножить благоденствие нашей Родины. Япония отчаянно нуждалась в собственной, уникальной некроинженерии, пусть даже ценой доброго расположения Израиля. По крайней мере, на этом настаивал Сибусава. Судя по данным пятницы, война Басин – это та, что состоялась 10 лет назад между старым правительством и революционерами. Израиль? Арарат? Вам вряд ли легко себе представить, как быстро понимают друг друга те кто в равной степени стеснен ресурсами. Тайная служба Арарата. В сущности, это, скорее всего, про Пинкертон, но я решил умолчать, что внимание европейских разведывательных служб они на тот момент еще не привлекли. Значит, то самое помогало старому правительству? Оно же попало к нам из Франции, так что, само собой разумеется. Оно искало пути побега из Парижа, Островное государство, далеко на востоке, да еще объятое войной, подходило ему как нельзя лучше. Он изучал мертвецов и людей на пороге смерти? Но Кавадзи, ведущий нас за собой, не ответил на мой вопрос. Вместо этого он отворил дверь во внутренний двор полицейского управления. Мы вышли к той самой тюрьме, про которую ходили слухи о привидении. Барнаби упоминал про них. У меня появилось мрачное предчувствие о связи экспериментов над мертвецами и этой тюрьмы. Но перед самыми застенками Кавадзи свернул налево и остановился у небольшого кирпичного здания. «Странно такое говорить тайному агенту, но не могли бы вы сохранить то, что я покажу, между нами?» С застывшим лицом спросил Кавадзи, и я ответил так. «Если о таком, возможно, будет умолчать». «Этого довольно», — согласился Кавадзи. Открыл дверь, которая даже не была заперта на замок, проводил нас на второй этаж и вежливо постучался в некий кабинет. В ответ послышались невнятные звуки, и Кавадзи тихо открыл дверь. В безыскусной комнатушке у окна стояла кровать и японский столик, а рядом с ним пишущий шар с обрубленными проводами. Вот, собственно, и вся обстановка. В постели полу лежал, ожидая нас, человек весьма причудливой комплекции. Причудливым было прежде всего его лицо, ненормально высокий лоб в две ширины ладоней. Любой физиогномист, завидев такой экземпляр, непременно захотел бы заполучить его скелет в свою коллекцию. Человек с насмешкой понаблюдал, как удивленно я втягиваю воздух и моргаю, не веря собственным глазам, а затем заговорил с сильным акцентом. «Мне все доложили, доктор Ватсон. Амура. Амура Мацудзира. Так меня раньше звали. «Раньше?» Я обернулся на Кавадзе, полагая, что на этом месте следует попросить объяснений. Их превосходительство Амуру следует называть родоначальником военных сил Японской империи. Он занимал пост первого вице-министра Министерства войны в новом правительстве и занимался модернизацией нашей армейской системы, положив в основу мертвецов, пока 10 лет назад его не убили. «Убили?» Переспросил я и сам понял, насколько это по-идиотски звучало. Но человек, представившийся Амурой, не обратил на это внимания, снисходительно кивнул и позволил Кавадзе продолжать. На него напали мертвые солдаты. Самые страшные удары пришлись на лоб, левый висок и правое колено. Ногу удалось ампутировать, но мозг также получил значительную травму, и врачи из числа людей ничего с нею поделать не могли. «Мистер Амура принадлежал к революционному правительству?» «Он родом из тесю ответил Кавадзи. «Это по местным понятиям означало «да». От моего внимания не ускользнуло из числа людей. Этого человека вылечило то самое? Разве оно не служило прежнему правительству?» «У нас маленькая страна. Даже когда мы разделились на своих и чужих, связи остались». Переводчиком Сибусава на Всемирной выставке был Александр фон зибольд И он служил в Японии дипломатом, когда господин Амура получил свои тяжелые ранения. Среди врачей, которые занимались его здоровьем, была Кусумота Ине. Мне серьезно не хватало фоновых знаний о Японии, поэтому логическую цепочку кавадзе пришлось уточнить. Зибальд. Я слышал, человек с такой фамилией привез в Японию немецкую медицину. Александр — сын того зибольда а Кусумота Ине, дочь. У меня в голове как будто зажегся свет, и я вспомнил имя. Филипп Франц фон Зибольд. Он так же, как и я, разведчик, проник в Японию по тайному указанию Германии. Кажется, это было лет 50 назад. Когда я читал материалы о Японии в архивах в голове у пятницы, то это имя всплывало. Я еще подумал, что он для меня как предшественник, также шпион и врач, хотя врач из меня, конечно, сомнительный. «С тех пор я мертв», — бодро хохотнул Амура. «Меня очень глубоко ранили в голову, обычная медицина тут бессильна. Я пополнил ряды мертвецов. Я сам сын врача, поэтому хорошо понимаю, насколько невероятно то, что случилось с моим телом». Получается, то самое внедрило в вас некрограмму? Вероятно, не имеет смысла спрашивать у него, как подобное возможно. Частично. По крайней мере, поначалу. Сейчас я уже и сам не понимаю, до какой степени я остался прежним, а до какой управляем некрограммой. В конце концов, это временная мера. Мой разум не выдерживает нагрузки некрограммы, постепенно разрушается. Удивительно, что мне вообще удалось продержаться столько времени. Полагаю, в недалеком будущем я окончательно стану мертвецом. Или, по меньшей мере, стану таковым в глазах окружающих. Я, впрочем, намерен покончить с собой прежде. Мой долг исполнен. Армия реформирована, сацумское восстание подавлено. Мне больше не о чем сожалеть. Я доволен. Пусть даже это умиротворение навеяно мне некрограммой, — равнодушно поделился Амура. Кавадзи посмотрел на него грозно. «Ваше превосходительство!» Революционному правительству без вас не обойтись. Мы по-прежнему нуждаемся в вашей силе. Политика Российской империи требует срочного внимания. У нас есть основания полагать, что великая Цин долго не продержится, а когда Цин падет, они подтянутся к Японии. Примечание. Великая Цин. Маньчжурская династия Цин, правившая Китаем с 1644 по 1912 год. Голос Каладзи наполнился необычным жаром. Должно быть, он распалился из-за внутренних разногласий нового правительства, но мне до них особого дела нет. Я коротко кивнул, прекращая спор о внутриполитических японских делах, и спросил, когда то самое исчезло? Вскоре после того, как оно вылечило их превосходительство. Я думаю, оно закончило исследование в нашей стране. Мы ищем его до сих пор, но мир, к сожалению, велик. Мы отправили военных наблюдателей по всем государствам еще и для того, чтобы его отыскать. Оно в самом сердце конфликта. Мне вспомнился Емадзава. Получается, он не нашел того самого в плевне, но все же столкнулся с ним, пусть и по проводной связи, на родине. А что это за пишущий шар? То самое оставило его нам в качестве сувенира. Японское правительство получало от него указания? Асата Кемистри. Ушел от прямого ответа Кавадзи. Я вскинул брови. И это оно же велело заполучить записи Виктора? Это придумали в Асата. Разумеется, оставленная тем самым копия мозга намекнула, что подобный документ существует. Некие секретные материалы, что содержат такие данные, которые нельзя передать по цепочкам связи. Естественно, мы хотели заполучить революционные некротехнологии. И, вероятно, такие, которые продлевают жизнь. Жизнь Амура спасена, пусть и в возвращенном смысле, и убитого в прошлом году министра внутренних дел Акуба тоже можно было спасти. Впрочем, хотел бы того сам усопший или нет, совсем другой вопрос. Глядя на Амуру, жизнь в котором теплилась благодаря этой фантастической технологии, я уточнил. Но вы так и не смогли расшифровать записи. Да, кот выходит далеко за пределы наших возможностей. И тут появились вы. Нет смысла цепляться за текст, который не можешь прочитать. Изначально мы собирались просто отдать его. Думаю, это значительно облегчило бы нашу работу. Кавадзи бросил на Амуру взгляд, и тот взял слово. Была причина, по которой этот вариант развития событий не состоялся. Да, чем раскрывать связь японского правительства с тем самым, нам было бы выгоднее просто передать вам записи. Асата выполняла для него роль вспомогательной лаборатории. Но, как вы могли видеть, постепенно она превратилась в рассадник биологического оружия и безумия. Такого международное сообщество бы не потерпело. Эта информация породила бы ворох проблем в будущем. Тогда почему? Потому что мы не знали, что в записях. Где-то я подобное уже слышал. Тем временем Амура продолжал. Я неожиданно задался вопросом. А в самом ли деле там описаны некротехнологии? То самое изучало у нас не только заразные и эндемические болезни, но также штаммы вполне безобидных для человека микроорганизмов, животных растений. А что если в записях содержатся запретные для человечества инновации? Скажем, рецепт взращивания бактерий, которые способны устроить этническую чистку. Предположим, вы бы успешно расшифровали записи и узнали об этом. Что тогда И если бы такая правда всплыла на поверхность, никто не поверил бы, что мы тщетно бились над кодом. Та же логика, которую я в последний момент разгадал за намерениями, отдали. Ваше превосходительство. А когда вам в голову пришла эта идея? Хм, стал припоминать Амура. Ваше превосходительство. Я осторожно перевел дух. Скажите, касались ли вы лично тех перфокарт? Амура утвердительно кивнул и на его лице я прочитал подозрение. Его взгляд похолодел, и я осознал, в какой он растерянности. Я взмахнул руками. «Ради всего святого, не переживайте так!» И взгляд Амура действительно принял прежнее уверенное выражение. В Асата лежали еще и поддельные записи, такие, которые смогли прочитать даже мы. Мы бы разыграли сопротивление и отдали вам их, но этого не случилось. Мне и в голову не могло прийти, что то самое решило само проводить вас. Оно внедрило в стражников бракованные некрограммы, которые провоцируют в мертвецах неистовство. Чувствуя легкий укол совести, солгал я. Но Амура не усомнился в моих словах и кивнул. То самое могло задействовать воспалением мозга. Полагаю, что к происшествиям с мертвецами по всему миру оно тоже причастно. Получается, мы сами того не ведая, помогали ему в таких исследованиях. Еще немало времени пройдет, прежде чем японское правительство узнает всю правду об инцидентах Васата и Хамарикю. То самое использовало случай Васата как возможность разорвать партнерские отношения. Я взглянул на пишущий шар, водруженный на полу. В определенной степени автономное устройство, которое при этом поддерживает связь с чудовищем. А в сущности, наверное, живое существо. То самое объявило, что разрывает договоренность с японским правительством. Я уверен, что прежде обрезанные провода в извращенной форме привязывали и жизнь Амура к его плоти. Все верно. Япония преодолела смуту и широкими шагами стремится навстречу прогрессу. Пришло время отбросить недостойные уловки, к которым приходилось прибегать ранее. Прекрасное время, когда мы перестанем ввозить готовую технику а вместо этого проникнем в основу ее устройства и создадим свою. Япония должна идти своим путем. Моя работа окончена». Кавадзи послал мне отчаянный взгляд. Я и без его помощи прекрасно видел, что состояние у министра войны тяжелое, и он держится на одной силе воли. Я поклонился на прощание, и Амура, воспряв духом, еле заметно выпрямил спину. «Не расскажете, как вы догадались, что за Асата Кемистри стоит Министерство внутренних дел?» «В своем письме Кавадзе я написал, что готов обнародовать доказательства тесной связи японского кабинета министров под прикрытием Асата с тем самым». «Никак», — улыбнулся я. «Предположил наугад. Мне показалось так интереснее всего». «Какие они пока простодушные, эти японцы, раз так открыто удивляются». Военных я, конечно, тоже подозревал, но попытать счастья в первую очередь с Министерством внутренних дел у меня была очень простая причина. Привидение, о котором пронюхал Барнаби. Амура закашлялся, но смех в его кашле все равно угадывался. «Ясно», — проговорил наконец он, — «ясно». Вошла ли внедренная в него некрограмма в конфликт с органической частью мозга, или же это естественный смех, я судить права не имел. «Ваше превосходительство! Вы не читаете детективные романы? Там это частый прием!» «Я всю жизнь чем-то занят», — с безыскусным смущением заметил Амура. «Мне, наверное, никогда не постичь тот круговорот мыслей, что царит в голове у человека, воевавшего всю свою жизнь». «Рекомендую вам Эдгара Аллена По. Благодарю. Передам Терасиме. Он, вероятнее всего, станет следующим министром культуры». Остается только рассказать о конце нашего пребывания в Японии. Нас взяли пассажирами на пароход Гранта. Ричмонд. Разумеется, мы оказались в одной лодке с Адалией и Батлером. В рамках нашего с Батлером уговора причины бунта мертвецов официально остались не установлены. Что касается тех дьявольски точных выстрелов, Барнаби, костеря всех, на чем свет стоит, под покровом ночи изъял из колонны все улики. Мы закрыли рот на замок. А Батлер, служитель рарата включил нас в число охотников за тем самым. Грант, как я полагаю, так и остался убежден, что за нынешним инцидентом опять стояли спектры. Во время сбора в Барнаби поднял ящичек с набором перфокарт и проворчал. Мало того, что зря столько бегали, так дело только еще больше запуталось мертве живое оружие, бунт мертвецов, внедрение некрограммы в ограниченный участок мозга, спектры. Да уж, чем дальше, тем хуже, и конца этому что-то пока не видать. Понятно, от чего Барнаби грустит. Но все это просто значит, что мы стали знать больше. Мы лишние свидетели того, что произошло бы и без нас. — Ты не прав, — ответил я. Мы заполучили записи Виктора, а еще убедились, что то самое правда существует. Какую-нибудь ахинею из случайных символов и я написать могу. А кто был по ту сторону провода, мы понятия не имеем. Барнаби уже собирался бросить перфокарты в мусорную корзину, но я его остановил. Я не стал лишний раз утруждать его извилины и спрашивать, в самом ли деле это просто ахинея. Мы так полагаем только потому, что текст слишком сложный, и мы еще не поняли, как его читать. А вот Алеша и русские некроинженеры полагали, что им удалось расшифровать записи, и после этого они доработали насильственное омерщвление. Амура, который держал записи в руках, придумал геноцидальные бактерии, а далее, едва кинув их взглядом, разработала план покушения на Гранта. Да такой изощренный! что выставил бы виновниками нас без малейшей надежды оправдаться. А я разгадал этот план. С помощью внедрителя эти карточки прошли через пятницу. Что изменилось в нем? Я неслышно пробормотал себе под нос. Спектры. Может, эти перфокарты усиливают в человеке его желания и страхи, а потому их содержание меняется в зависимости от читателя? А что, если их сущность притворятся, будто в них написано то, что в них хотят увидеть, а как такового содержания у записей нет? Или того удивительнее? Может, эти карточки заставляют человека искать пути притворить их в жизнь? Записи пробудились как книга, что пишет сама себя, как сущность с собственной волей. Разумеется, это все досужий бред. Я все-таки не понимаю, почему я так зациклился на этих мыслях. И оттого моей душе тревожно. Быть может, и саму эту идею вложили в мой разум тоже перфокарты? Записи Виктора мобилизовали баварских ученых, врачей, мистиков. А какова правда? Что ж, если догоним то самое, то сможем спросить его лично.